Вена. Месяц спустя. Поздним вечером, после представления Абель и Мейсинг вышли из служебного подъезда театра. Доктор Абель дымил сигарой. "Ну что, дорогой мой, неужели созерцание полупустого зала не навело вас на мысли, которые я вам высказал значительно раньше?" спросил Абель. "Люди нищают, придётся снизить цены на билеты, и притом значительно. Что ж, снижаете?" И тогда придётся расстаться с комфортабельной жизнью. А вы, хмм, простите, а мы к ней привыкли, усмехнулся доктор. Есть русская пословица: по одёжке протягивай ножки, ответил Мессинг. Мудрая пословица, но меня она не утешает. Едва они спустились по лестнице и ступили на тротуар, освещённый в этом месте газовым фонарём, как к ним подошли двое. В одном Мессинг узнал пожилого немца Швебера, который обозвал Мессинга грязным жидом. Второй был намного моложе, высокий, плечистый, в шляпе и дорогом шерстеном пальто, под которым виднелись белый воротничок и галстук. Чем-то он неуловимо напоминал своему О Швебера. Господин Мессинг, мы долго ждали вас. Дело в том, что я пришел попросить у вас прощения. С ходу быстро заговорил Швебер. Неожиданное желание даже для меня, усмехнулся Вольф. Доктор Абель пыхнул дымом и вынул сигару изо рта. Нет, нет, господин Мессинг, я совершенно искренне приношу вам свои извинения. Вот смотрите, это мой сын. Он приехал живой и здоровый. Я счастлив, господин Мессинг. Значит, я ошибся? нахмурился Вольф. Зачем же тогда извинения? Или вы извиняетесь, что назвали меня грязным евреем? И за это тоже приношу самые искренние извинения. Но вы не ошиблись, господин Мейсинг, вы не ошиблись. Вы действительно волшебник. Письмо писал не мой сын, а его приятель. Письмо писал не мой сын, а его приятель, понимаете? Господин Швебер торжествующе улыбался. Курт был очень занят. И попросил его написать письмо, чтобы успеть отправить его утренней почтой. Приятель написал, а вечером он утонул. Утонул? Удивлённо переспросил Вольф. Вот именно утонул, почти с ликованием воскликнул Швебер. Поэтому вы и сказали, что письмо написано мёртвым человеком. Вы просто провидец, господин Мессинг. Что ты молчишь, Курт? Швебер глянул на сына. Скажи что-нибудь. Тебе выпало счастье увидеть великого человека. Я счастлив, господин Мейсинг, чуть поклонился Курт. Я сперва не поверил отцу, но потом это просто похоже на чудо. Благодарю вас, господин Мейсинг. Надеюсь, отец хорошо заплатил вам. Он человек довольно прижимистый, так что я готов выписать чек на любую сумму. С этими словами Курд достал из пиджака чековую книжку и карандаш, быстро написал сумму, затем вырвал листок из книжки и протянул его Вольфу. Теперь я поверил в искренность ваших слов, усмехнулся доктор Абель и вновь пяхнул дымом. Благодарю вас, улыбнулся Вольф, принимая чек. Вас подвести? спросил Курд и указал на экипаж, стоявший у обочины тротуара. Благодарю вас, мы пройдемся, нам недалеко, ответил Вольф. Еще раз позвольте от всего сердца поблагодарить вас, улыбнулся Курт. Пойдем, отец. Они неторопливо пошли к экипажу. Доктор Абель хмыкнул. Напрасно вы отказались, совсем не близко нам идти, прокатились бы с ветерком. Битва на Сомме. Окопы, где располагаются французские и английские солдаты и офицеры. Пулемёты захлёбываясь ведут огонь по противнику. В батарее орудий стреляет. Усатый офицер даёт команду: "Огонь!" Разрывы снарядов. Солдаты, припав к земле, ползут сквозь реды и порванной колючей проволоки. Немецкие окопы. Та же картина. Стречат пулемёты, чёрные смерчи взрывов, поля усеяны трупами. На фронтах Первой мировой войны продолжаются ожесточённые сражения противоборствующих сторон. Восточный фронт. Лавина казаков летит в атаку, сверкают над головами шашки, застыли пики, выставленные вперёд. Лошадиные морды в пене, комья земли вздымаются от взрывов, кругом трупы людей, лошадей. Русские армии под командованием генерала Брусилова осуществили огромный прорыв на австро-венгерском фронте